Глава третья, в которой я прошу об отпущении грехов, а получаю кое-что в придачу к титулу. В рясе исповедника, накинутой поверх моего краденого плаща, я выглядел как очень-очень крупный, даже толстый священник. Среди сестренных слуг такие редкость хотя отказываются многие из них от мужской сути, жертвуют грешной плотью, но расплываться себе не позволяют. Слуги сестры, они в лихие годы и не хуже претарианцев воевали. Это не священники-искупители, которым чужую кровь вообще проливать нельзя. Но народу было уже мало. Никто на меня не смотрел». И мы быстро прошли к неприметной двери, куда молящимся входить невелено. Оглянулся я напоследок на пустеющий зал. Эх, сейчас бы самое время под скамейкой притаиться, или за богатой драпировкой на стенах. Не отставай, брат мой, бросил священник, Не, обра... «Не отставай, брат мой! бросил священник, не оборачиваясь. Смирился я с судьбой и пошел следом. За дверью оказался коридор, без окон, тускло освещенный, лампы висели редко, а горели вообще через раз. Убранства богатого нет, зато под потолком балки удобные, можно повиснуть и затаиться, никто сверху искать не станет. Фу, пропасть мне на этом месте. С воровскими привычками на святое место смотрю. Шел мой исповедник быстро. Приходилось шаг удлинять, чтобы не отстать. Дважды навстречу другие священники прошли в обычных темно-желтых одеждах. На меня не взглянули, видно, много их тут. Все друг друга не знают или приезжают часто гости из других храмов. Тихо очень было, и от этого глубокого безмолвия я словно слабел, последней воли лишался. Скажи мне сейчас, исповедник, выходи, сдавайся стражи, так ведь и вышел бы. Только за поворотом коридора вдруг нам старушка попалась, что, согнувшись в три погибели, мыльной водой пол мыла. И от этого заурядного зрелища я немножко опомнился. Казалось бы, чего тут? грязь она всюду пристает. Решила добрая женщина так сестре послужить. Хвала ей, а нет. Сразу напряжение спало. Мы поплутали еще немного по коридорам. Причем мне показалось, что священник специально меня запутывает. Потом он отворил прочную дубовую дверь, знаком велел внутрь пройти и сам вошел. Достал спички. Тоже обычные, дешевые, от таких порой и матрос прикуривает. Чиркнул о стену, запалил тусклую масляную лампу. — Садись, брат мой. Комнатка крошечная, без всякой роскоши. На полу лишь ковер лежит, но без того здесь совсем смерть, вокруг лишь камень холодный, ни камина, ни окна, ни панелей деревянных. Стоит койка простая, узенькая, стол крошечный, жесткий стул, все. И стены... В щелях между камнями воткнутые торчат крепкие палочки, вешалка. На ней кое-какая одежда. Икона с ликом сестры, простая, будто у бедного крестьянина. На столике лампа, кувшин с водой, кружка глиняная, да лист бумаги со стелом. Аскет. Священник бережно стело колпачком прикрыл. Карман спрятал, будто смутился такой роскоши. стело и впрямь хорошее было. Резное, бамбуковое, медными колечками опоясанное. Сел на койку, я на стул. больше ты и некуда было. Сейчас спрошу я тебя еще, брат мой. Ответь честно, не впади в грех. Ты впрямь тот эльмар-вор, которого вся держава ловит. «Тот самый, — ответил я, — зачем спрашивать, брат? Неужто кто решит мной назваться?» «Уже решали», — спокойно возразил священник. «И у нас, и в других городах. Больных людей в мире много, всегда найдутся те, кто готов любое злодеяние на себя взять, лишь бы гордыню потешить». В чем тут гордыня, прошептал я, не для священника, для самого себя. Ильмарья, тогда скажи, кого вы в пути с печальных островов встретили? Ну и вопрос, никого мы не встречали? Никого? Там даже птиц не летала, ответил я. Священник вздохнул. Поглядел на меня с явным разочарованием. а воскликнул я, сообразив. «Корабль встретили!» «Линкор имперский». Глаза у исповедника блеснули. «Что на берегу делали?» «Да ничего!» — я запнулся. «Ну...» Он ждал. «Любовью мы с Летуньей Хелен занялись как мальчишка ушел. Не по похоти, с перепугу. Нет в том греха. У священника чуть уголок рта дернулся. Неужто тоже кастрат? По голосу и фигуре не скажешь. Нет, для мирского человека нет, если все по доброй воле. Он оборвал сам себя. А что подарил тебе Маркус, младший принц дома? На все предыдущие вопросы он явно знал ответы и спрашивал, лишь проверяя меня. А вот сейчас, сейчас тон чуть изменился. Титул сделал меня. Принц — графом печальных островов. Еще кинжал. Под пристальным взглядом священника я полез под плащ, дотянулся до ножен еще в лузе Тании купленных, достал кинжал. Он бросил на нож лишь один беглый взгляд. Я кинжал не протягивал. Исповедник тоже не просил. Еще «Больше ничего, — растерянно ответил я, — да он сам нищий, принц беглый. Я богаче его был, когда на берег попали». «Допустим, Эльмар, видимо, священник поверил, что я и есть беглый каторжник». «Зачем ты в храм пришел? Сестре исповедаться, укрыться?» Священник на миг сложил ладони лодочкой, прикрыл глаза, беззвучно шевельнул губами, видно, возносил короткую молитву сестре. Это благодать сестры на тебя снизошла, Эльмар. Ее рука тебя вела. Вославь сестру, поблагодари искупителя. Я на всякий случай прошептал благодарность, как будто. Мало этим занимался по пути в Амстердам. «Меня зовут...» «Брат Руд, сказал исповедник. «Я укрою тебя от стражи». «Что?» «Даже в самых безумных мечтах я такого не мог представить. Нет, конечно, слуги сестры беглого стражи не выдадут. Это им прямо заказано». Даже мог я такое представить, что священник мне совет даст или монетку бросит, мол, благословение сестры с тобой, спасайся, несчастный. Но чтобы укрывать, на гнев дома нарваться. Дела мирские, они от веры далеко, и нет у владетеля власти над церковью. Так-то оно так. Но я все же не крестьянин тупой из дальней деревушки, что местного пастора выше наместника губернского ставит. Захочет владетель, и церкви туго придется. Ну, не самой церкви, конечно. В здравом уме никто на нее не покусится. Но Богу простые люди служат, на земле живут и не от всего убережет строгий взгляд сестры и любящий взор искупителя было ведь когда то хоть и редко о том говорят, что владетель клодей, которому церковь отказала в праве вторую жену в законный брак взять, сместил преемника как про то легенды молчат, а уж священники и совсем вспоминать не любят, но съехались епископы из всех провинций, от Лузитании до Богемии, да и выбрали, Господу, нового приемного сына. Нет, не станет церковь, с владетелем ссориться не станет. Я посмотрел на священника, но взгляд того был тверд и невозмутим. «Ты под моей опекой, брат эльмар сказал он, — «я укрою тебя». «Зачем?» — спросил я. «Чтобы тебя не схватила стража. Город наводнен войсками». «Я не такой дурак, брат Руд. Я спрашиваю, зачем тебе нужно меня укрывать?» Сестра завещала спасать несчастные заблудшие души. «Брат Руд, милость сестры безгранична» и души ее слуг полны доброты. Только ответь, почему тогда на площадях казнят душегубов, секут пальцы ворам, плетями учат беглых крестьян? Ответь! Ответь, почему вы не укрыли от беды всех? Тогда я поверю, что тебе ничего от меня не нужно. Не в человеческих силах спасти всех. Когда мы можем помочь, мы помогаем. — Брат Руд, тебе ведь двойной грех лгать, — сказал я. Священник быстро сложил руки столбиком, зашептал молитву. Видно, мои слова пришлись к месту. Почуял он в себе ложь, попытку уйти от ответа. — Ты прав, брат Эльмар. Закончив краткую молитву, произнес он. Церковь не может спасти каждого беглого каторжника, да и не станет чинить помехи мирскому правосудию. Тогда почему ты хочешь меня укрыть? Приемник Юлий, пасанок Божий, велел всем слугам искупителей и сестры доставить к нему Ильмара Вора и младшего принца Маркуса, Будет такие встретиться?» Я вздрогнул. «К самому преемнику? Это что же, сам пасынок Господний меня видеть желает? Меня? Каторжника?» «Повинуешься ли ты воле преемника, Юлия?» «Повинуюсь», — кивнул я. «Да, брат мой?» И вдруг ехидный... Воровской Норов проснулся и заставил спросить: А если бы отказался я, брат Руд? Стражу бы крикнул. Или сам принудил бы, Не суди о том, что не сделано, спокойно ответил священник. Я знаю, ты верующий человек, и чтишь Господа. Зачем тебе? Противица святой воле. Я кивнул. Хорошо, брат Руд. Повинуюсь. Твоей защите себя вручаю и готов идти с тобой. Подожди, неохотно сказал священник. Брат Эльмар, не так все легко. Я не могу просто взять и доставить тебя к преемнику Юлию. Стены имеют уши а люди имеют языки. У дома другие планы на твой счет, Эльмар. Если до стражи дойдешь, что ты здесь, на миг мне представилась безумная и немыслимая сцена. Стражи, штурмующие храм, и священники с мечами, идущие навстречу. Ой, во что же я вляпался? «Я не вправе никому говорить о том, что ты в храме», — Руд, будто рассуждал вслух. «Все может случиться, и если прольется кровь...» «Ох, грехи мои непомерные! Я недостойный и слабый слуга Божий!» Руд посмотрел на меня. «Я не смогу сам доставить тебя в Урбис. Мы пойдем к епископу». И ему ты признаешься, кто ты есть, больше никому. Запомнил? Да, брат мой, прошептал я. Можно мне напиться. Пей, Эльмар, утоли жажду. Но у меня нет ничего, кроме чистой воды. Я жадно выпил полную кружку. Вода на самом-то деле была не такая уж чистая и свежая, стоялая и хорошо, если со вчерашнего дня. Брат Руд. «Аскет! Прости, сестра! Я даже сейчас предпочел бы глоток легкого вина!» Почему-то мне думалось, что резиденция епископа будет где-то наверху, под крышей храма. А пришлось подниматься совсем немного. Старик, наверное, епископ. Как же я не сообразил! Тяжело ему карабкаться. Здесь встречалась охрана. Тоже священники, только в валых одеждах, с короткими бронзовыми мечами, дозволенными сестрой. Обманчивые мечи из особой бронзы. Она подороже стали выйдет. Нас не останавливали. Видно, брат руд на хорошем счету и к епископу вхож. Мы миновали два поста, остановились у двери, ничем от других не отличающиеся. Рут тихонько постучал. Миновала минута, и дверь открылась. В проеме стоял молодой парень, такой же бледный и просветленный, как сам Рут. «Добрый вечер, брат Кастор!» «Добрый, брат Рут!» Кастор глянул мимолетно на меня, но любопытствовать не стал. «Мы должны поговорить с его преосвященством!» Брат Ульбрихт готовился отойти ко сну. «В служении сестре не знает отдыха!» Как все просто у них. Кастер отступил, освобождая проход. Мы вошли в большой зал, больше всего напомнивший мне чиновничью канцелярию. Столы, заваленные бумагами, стеклянный сосуд, в котором мог, впитывая чернила, десяток стильев. У стены высится механическая счетная машина. Масина поблескивающие медными шестеренками. Ого! Неужели у храма такая потребность в бухгалтерии? Я спрошу брата Ульбрихта, без особого энтузиазма, сказал Кастер. Только сейчас я заметил еще одну дверцу в стене. С чего бы это епископ Амстердамский, брат во сестре Ульбрих? а почевал рядом с канцелярией. Священник скользнул в дверь, а я подошел к окну, глянул. На площади еще горели фонари, и в их свете поблескивали кочужные нашивки на кожаных куртках стражников. Два или три патруля прохаживались вокруг храма. Вовремя же я успел. «Входите, братья!» — тихо позвал Кастер. «Его преосвященство воспримет. Брат Руд зачем-то взял меня за руку, будто боялся, что я растаю в воздухе или вздумаю убежать. Провожаемые взглядом Кастера мы вошли в опочевальню епископа. «Да, брат нашего сестре аскетом не был». Дорогой персидский ковер устилал весь пол. Стены тоже были в коврах, гобеленах, картинах, словно бы и не роскоши ради, потому что на каждом выткан, вышед или нарисован лик сестры. Наверное, подношение храму от прихожан. И все же эти горы мягкого хлама больше подошли бы почевальне старой аристократки, чем обиталищу духовного лица. Мебель тоже была дорогая и пышная, а уж кровати, низкой, широкой, с железными шариками, украшающими спинки, в спальне богатого повесы стоять, а не у священника. И запах, да что же это, сплошные благовония и духи, разлиты в комнате. Куда такое годится? Но когда я увидел самого епископа, все насмешливые и неодобрительные мысли разом вылетели из головы. Епископ Амстердамский, брат во сестре Ульбрихт, был парализован. Он сидел в легком деревянном кресле на колесиках, одетый в одну ночную рубашку. Еще не старик, хоть и пожилой, но весь высохший прикрытые пледом, ноги тонкие и неподвижны. «Подожди там, брат Кастер», — сказал епископ. Священник за нашей спиной молча вышел, прикрыл дверь. «Добрый вечер тебе, брат Руд», — вполголоса сказал епископ. «И тебе, незнакомый брат». Прости, что не встаю, но я ныне и перед пасынком Божьим не встал бы. Я рухнул на колени, подполз к епископу, припал губами к слабой руке. «Благословите меня, святой брат! Благословите, ибо я грешен и нечестив!» Шел от брата Ульбрихта тяжелый запах болезни. Вот почему так духами в комнате пахнет, чтобы запахи немощного тела отбить. И вот почему опочевальня рядом с канцелярией. Нет у епископа силы здоровья двигаться. «Прими мое прощение», — спокойно сказал епископ. «Как звать тебя, брат?» «Ильмар, Ильмар Скользкий». «Вор!» Рука епископа дрогнула. «Ты тот самый Ильмар?» «Да, святой брат». Руд, «Это он, ваше преосвященство», — отозвался священник. «Я спросил все, что было в скрытом послании, и он сказал так, как должно». Срезящиеся глаза брата Ульбрихта всмотрелись в меня. «Засучи правый рукав, брат Ильмар». Я подчинился. «Откуда у тебя этот шрам?» «Это с детства, ваше Преосвященство», — прошептал я. «Упал с дерева. Я всем говорю, что это след от китайской сабли, но вру. На самом деле шрам от острого камня». Что ты унес из языческого храма в Тессалониках семь лет назад? Там не было ничего ценного, святой брат. Несколько древних свитков. Я не смог их прочитать, и никто не дал хорошей цены. Я пожертвовал их храму сестры в Афинах. Брат Ульбрихт улыбнулся. А если бы тебе дали хорошую цену, продал бы ваше преосвященство. Я грешен. Мы все грешны. Епископ посмотрел на Руда. Милость сестры с нами, брат, это действительно вор Ильмар. Я знаю и другие вопросы, но это уже не нужно. Это скользкий Ильмар, вор из воров, искусник, грабитель древних могил. Прости меня, святой брат, ты прощен, уже прощен. Отвечай на вопросы, и все с тобой будет хорошо. Откуда в его слабом теле бралось столько силы? Я сразу успокоился, будто глупый ребенок, впервые вкусивший таинство веры. Брат Рут, кто еще знает о нем? Никто, брат Ульбрихт. Ильмар исповедовался, и я понял, кто рядом со мной. — Рука сестры, — снова сказал епископ и сложил руки лодочкой. Я последовал его примеру, и минуту мы молились вместе, молча. «Скажи, Ильмар, где принц Маркус?» «Я не знаю, святой брат». «Отвечай правду. Сестра слышит тебя через меня». «Я не знаю, брат Ульбрихт. Тогда на побережье он словно сквозь землю провалился». Я пытался его найти, но не смог. А зачем ты его искал? Я пожал плечами. Если уж сестра меня сейчас слышит, то и видит, наверное, поймет, что я могу сказать, как объяснить. То ли привязался я к мальчику, то ли объяснений хотел, то ли помочь собирался. Отвечай, Ильмар. Не знаю. Зла я ему не хотел и правильно делал. Проклят будет во веки веков тот, кто убьет его, ввергнут в холод адский, в пустыни ледяные. А уж о земном наказании слуги сестры озаботятся. Я вздрогнул. В глазах епископа Блеснул такой яростный огонь, такая святая вера, словно не о мальчишке родными преданным, словно не о мальчишке родными преданным, домом проклятым говорил, а об одиннадцати предателях, искупителя толпе отдавших. Не бойся, Ильмар. Епископ почувствовал мое замешательство. Не к тебе мой гнев, Так ты не ведаешь, где маркус нет епископ вздохнул, задумался брат руд стоял в сторонке беззвучный, неподвижный словно и дышать разучился. Не может быть, что ты случайно сюда пришел. Рука сестры тебя вела. Брат Эльмар, скажи, что тебе дал мальчик? Титул? Чета, Что еще? Кинжал? Покажи мне его. Брат Ульбрихт повертел кинжал, вгляделся в узоры на рукояти и лезвии в свирепый профиль выгравированного орла. Движения были умелы и осторожны. Видно, побывал он в страже храмовой, имел сноровку с оружием обращаться. Да-да, и впрямь кинжал дома. Без всякого интереса произнес он. Вернул мне оружие. «Все?» «Все, святой брат, скажи, а мальчик научил тебя слову?» «Нет. Ты хотя бы слышал, что он произносит, когда тянется в холод?» «Нет». Он одними губами шептал. Движение рук, позу, интервал времени между словом и холодом. Я молчал, сбитый с толку, неожиданным потоком вопросов. — Ваше Преосвященство, — заговорил Руд. искусный магнетизер, полагаю, способен погрузить Эльмара в сон. И тот вспомнит многое. — Да, возможно. Епископ будто ослаб. Не оправдал я его надежд. А не велит ли он сейчас выставить меня из храма прямо на площадь к разъяренным стражникам? По крайней мере, мы узнаем интервал и двигательную фазу слова, рассуждал Руд. А возможно, что в магнетическом сне Ильмар умеет и прочитать речевую формулу по губам мальчика. «Это все равно ничего не даст», — возразил епископ, — «ничего». Но сестра привела Эльмара к нам. Возможно, для того лишь, чтобы мы укрыли Эльмара. Он заслужил покровительство сестры хотя бы тем, что спас Маркуса с каторги. Но если хоть малейший шанс да конечно епископ поднял взгляд на руда ты молод, преисполнен надеждой оптимизма ты горишь святым огнем подвижничества ты прав, брат руд это я слишком старый немощен, чтобы строить пустые надежды брат мой ты повезешь Эльмара в рим. Ты сопроводишь его к преемнику Искупителя. И если будет на то Божья воля, это поможет нам, поможет всем нам. Брат Руд, подойди ко мне». Через миг священник стоял на коленях рядом со мной. Епископ возложил на его голову руку, произнес «Именем сестры, ее волей». На радость Искупителю дарю тебе сан святого паладина. Снимаю с себя все обеты, освобождаю от новых, пока не достигнешь Ты Рима и не сопроводишь вора Ильмара к пасунку Божьему. Отныне все в Твоей воле, нет и не будет на тебе грехов. Любой твой поступок в исполнении миссии, мил. Искупителю и сестре. рут задрожал. Еще бы! У меня колени подогнулись со страху. Святой паладин — это даже не епископ, не кардинал. Сан этот тому, кто ради веры ни себя не щадит, ни других, кто должен совершить такое дело, что весь мир в восторг повергнет. Неужели ради того, чтобы доставить меня в Урбис, ради надежды слабой, что я чего-то вспомню, готов епископ такую ответственность взять? Через себя все грехи Руда, прошлое и будущее, на безгрешную сестру отвести. И тут епископ произнес слово. Ледяной ветерок дохнул на нас. Брат Ульбрихт потянулся в ничто и достал крошечный блестящий предмет. Стальной столбик на шелковой нити. Святой знак. Это столб из того железа, которого искупитель касался, спокойно сказал епископ. Не было в голосе Благоговение, только усталость. Носи его знаком святого подвижничества, брат Руд. Знающие узнают. Все, вера с тобой, вера со мной, брат Ульбрихт, прошептал Руд, приняв святой столб в сложенной лодочкой ладони. Поцеловал его, бережно надел его на шею. Иди, возьмешь мой экипаж. Пусть брат Кастер приказ заготовит. И езжай немедленно. Никому сейчас веры нет. Никому. Понимаешь? Если нас остановит стража, скажи, что вы едете... Нет, не в Рим. Куда угодно. Любой другой город назови. Брат Эльмар пусть тоже в наши одежды оденется. Священником назовется. Как я могу, брат Ульбрихт, спросил я. Епископ вздохнул. Прав ты. Не стоит святое дело с обмана начинать. Брат Эльмар, крепка ли твоя вера? Крепка, святой брат. Веруешь ты в то, что Искупитель, приемный Сын Божий, первый из сыновей земных, что сестра, ему сестра, названная Господу приемная дочь, верую? Не отступал ли ты против веры хоть в самой малости? Не творил ли языческих обрядов? Не молился ли лживым богам? Не поносил ли святой столб и чудеса Слова Господнего? Нет, Ваше Преосвященство. Хорошо. Милостью искупителей и сестры, недостойный брат мой, дарую тебе сан святого миссионера, истинное Слово во тьму несущего. Отпускаются грехи твои. Не было у меня никаких сил ответить. Поцеловал я слабую руку епископа, приняв ее по правилу в свои сложенные лодочкой ладони, и только о том подумал, что судьба человеческая – игрушка в руках Всевышнего. Две недели назад был я просто беглым татем». «Ну, положим, каторжником-то я как был, так и остался. Но ну вот в придачу стал графом печальных островов и святым миссионером. Судьба!» «Идите», — сказал епископ. «Брат Ульбрихт, предан ли вам брат Кастер?» — спросил Рут, не вставая с колен. «Да, насколько я ведаю». Но я не знаю, только ли мне он предан. Добр ли он к вам? Добро труд. Очень добр и заботлив. Глаза у епископа стали грустными и печальными. Ваше Преосвященство, как мне поступить? на тебе нет грехов брат руд мы поднялись с колен епископ потянулся достал с кровати колокольчик позвонил через несколько мгновений дверь опочевальня открылась брат кастер тихо сказал епископ подготовь все приказы что велит тебе брат руд святой паладин сестры Брат Кастер вздрогнул, склонил голову. Отпускаю тебе все грехи, брат Кастер, добавил епископ, он не понял. Уже и я все понял. А брат Кастер так и не сообразил. Выписал бумаги, названные Рудом, скрепил их печатями, своим росчерком. А подпись епископа там заранее была. Я украдкой поглядывал на двери с канцелярии в почвальню. Может, одумается епископ? Подкатится на своем кресле, а кликнет. Все готово, сказал брат Кастер, протягивая бумаги Руду. Тот молча принял их. И так молниеносно, что любой душегубец бы позавидовал, выхватил тонкий стилет. «Прости, брат Кастер», — сказал святой паладин, вонзая лезвие в грудь секретаря-епископа. Не сдав ни звука, Кастер рухнул на пол. Глаза остались открытыми и растерянно взирали на брата во сестре. Отпускаю тебе грехи, сказал Рут. Прощаю то, что был ты соглядатаем дома. Прощаю то, что ты совершил и то, что хотел совершить. Лицо у него даже не дрогнуло. И злобы в глазах не было, не говоря уже о сожалении. Идем, брат Ильмар, отворачиваясь от тела, сказал Руд. Нам еще надо одеяние тебе подобрать, в дорогу снарядиться, на конюшню приказ отдать. Идем! Нет у нас времени.